Часть третья. Рок-н-ролл. Люди часто спрашивают, кто такой рок-н-роллчик. Я объясняю, что дело не в барабанах, наркотиках, гемодиализе. О, Нет, речь про нечто большее, друг мой. Всем нравится красивая жизнь, кому-то ближе бабло, кому-то наркота, одним секс, другим гламур, третьим слава. Но рок-н-роллчик он не такой. Почему? Потому что настоящему рок-н-роллщику н у ж н о сразу все. Арчи. к и н о ф и л ь м р о к н р о л ь щ и к Глава первая. И вот наконец дорога. Больше года пришлось провести в этом городе, прежде чем вновь удалось вырваться на оперативный простор. Впрочем, особой радости от этого Виктор не испытывал, так как оказалось, что его участие в экспедиции стало известно всему материку еще до выхода о н из столицы империи. Эльхар 1 1 й сделал все от него зависящее, чтобы выполнить пожелания богов. Ну и заодно порежал кое-какие свои проблемы. Ибо фактически подвел весь состав экспедиции под убой. Конечно, все это предприятие и планировалось для имитации отвлечения внимания, но совсем иначе. Да и времени противнику оставляя по возможности минимум, а тут такая свинья. Так что Виктор был полностью уверен, что враг, получивший такое количество времени на подготовку, постарался на славу, и проблемы в пути их ждут радикальные. Зачем так поступил Эльхар о а й понять несложно. Но что делать в этой ситуации Виктору, он не понимал. И отказаться нельзя. И идти не стоит. Почему нельзя? Потому что это станет ударом по репутации. Весь материк с интересом наблюдает за исходом этой авантюры, и демонстрировать свою трусость чревато. Потом не отмоешься, даже з а б о л е т ь и то не выйдет, как никак, маг жизни. Почему не стоит? Потому что глупо так подставляться. Прошло пять суток, и чем дальше они продвигались, тем меньше Виктору нравилась ситуация. Последние пару дней даже разбойников маги засечь не могли, словно вся округа вымерла. Удивительно просто. А значит что? Правильно. Значит их ждут. Вопрос только где, кто и когда. Вечерело. Они расположились на ночлег по настоянию Орлова, развернув полноценный лагерь и выставив часовых. Да в отряде было много магов. Ну и что с того внезапного нападения? Никто не отменял этими своими требованиями. Он уже стал отчаянно доставать всех окружающих, не привыкших к армейской дисциплине. Ведь л ь х а р д и н й постарался выпихнуть на тот свет прежде всего неугодных политиков и интриганов, а не воинов. Однако Орлов плевал на их раздражение. Жить ему хотелось намного больше, чем сохранять хорошие отношения со смертниками. Так и сейчас. Он успокоился только после того, как начальник экспедиции организовал несколько смешанных постов и установил порядок смены караулов. Не понимаю я тебя, с легким раздражением фыркнула а л и з е л ь Нормально же все. Чего ты переживаешь? Ты разве не ощущаешь опасности? Удивился Виктор. Я вот ее буквально кожей чувствую. Слушай. Опытные маги разума заверили нас, что в дневном переходе от нас нет никаких отрядов противника. Ты вообще разумных вокруг раз два и обчелся. Кое-какие наблюдатели и все. Разумных, усмехнулся Виктор. А ты разве забыла, с кем мы имеем дело? Может быть, тебе напомнить, какую ловушку нам заготовили в Андостомен? Что ты имеешь в виду? Насторожно переспросила Селентис. Вандастамен в земле вокруг города лежало много неупокоенных. Достаточно нам только прорваться в город, как некроманты врага поднимут нежить и она задавит нас числом. И я, если честно, не вижу причин, почему врагу не применить этот прием. Неупокоенных тоже искали. Пожало плечами Ализель. Нашли только несколько вампиров, да и те довольно далеко. Несколько необычно для этих мест, но угрозы никакой. Вероятно, они отправлены наблюдать. Не забывай, весь материк знает об этой экспедиции. Всем хочется узнать, чем она закончится и как далеко мы зайдем. А трупы кто-нибудь искал? Криво усмехнулся Виктор. Я маг жизни, в некромантии разбираюсь плохо, но если верить тем вещам, что я про нее прочитал, есть масса способов быстрого подъема большого количества заранее подготовленных трупов. Хм. задумалась солнечная эльфийка. У меня предчувствие ловушки, продолжил орлов. Хорошо. Пойдем к мастеру, Эсеру, решительно произнесла а л и з е л ь Он развеет все твои сомнения. Однако не дойти, не проверить не удалось. Как только т р о и ц а в ы ш л а из палатки, началась атака. Десятки, сотни неупокоенных существ стремительно прорывались сквозь небольшую толщу земли. И сходу атаковали позиции лагеря. За какие-то мгновения лагерь превратился в натуральный бардак. Маги, привыкшие к размеренной городской жизни, были не готовы к отражению агрессии вообще, поэтому з а м е т а л и с ь пытаясь понять, что происходит. Стали вспыхивать плетения, крики, мат, м е л ь к а н и е человеческих тел с перекошенными лицами. А в о с в е щ е н н ы й периметр лагеря надвигались зомби все более нарастающим потоком. Руководство экспедиции погибло практически сразу, ибо у них прямо в палатке вылезло несколько зомби. Виктор же окинув взглядом этот бедлам, решил поступить так, как его учили: организовать оборону хоть из кого-то, кто в состоянии сражаться. И уже спустя несколько мгновений после принятия решения хорошо поставленный голос старшего сержанта разнес с язычным ревом по округе. Но толку с его попыток было немного. Слишком уж неорганизованные существа ему попались. За десять минут удалось сколотить отряд всего из тридцати лиц, половина из которых была его. Две жены, да эльфы, вышедшие с ним из Белой скалы. Проклятие! – зарычал Виктор в очередной раз заблокировав удар зомби. Где некромант? Там, махнул рукой с е л е н т и с куда-то в сторону. Ты уверена? Да, не колеблясь ни секунды, кивнула темная эльфика. й За мной! Рявкнул Орлов и с удвоенной силой врубился в разреженные боевые порядки зомби, медленно наползающие на них. Его отряд, разумеется, не отставал, втягивая за ним этаким расширяющимся клином. Удивительно, но сопротивление неупокоенных существ в этом направлении очень легко было прорвано. Вероятно, на такой поступок никто не рассчитывал, или наоборот. Преодолев порядка сотни шагов, Виктор вывалился из кустарника на небольшую поляну, в центре которой стоял смутно различимый силуэт в балахоне. Ализель и другие солнечные эльфы немедля буквально засыпают т о г о стрелами. Нотчетно. Они как будто тонут в густом и вязком тумане, окружающем незнакомца. Несколько вампиров атакуют с флангов, видимо тех самых, которых приняли за наблюдателей. Отряд останавливается, занимая оборону. Вампиры не зомби, быстрее, сильнее, умнее. Виктор же, плюнув на все, продолжает нестись вперед. Вот он влетел в этот вязкий туман, шаг, еще шаг, еще. Ощущение, словно идешь против потока воды, выталкивающего тебя наружу. Позади метров семь или восемь, но впереди еще не меньше двух. Ударить Нори невозможно. Виктор уже практически потерял все силы. Еще чуть-чуть и он просто з а в я з н е т в этом магическом желе, застыв, словно муха в паутине. л и ц а некроманта было не видно, только подбородок с тонкими, чуть синеватыми губами. И они растянуты в усмешке. Еще бы, он был доволен, охрану перебил, а самого а т е р р а с а смог захватить живьем и даже без ч л е н о вредительства. Виктору так стало обидно до слез и стыдно, сопротивление как? Он разжал руку, и Нори полетел на землю. Какой с него теперь толк? А вслед за ним стали опускаться руки. Все, бой проигран, и, возможно, война. но вдруг он наткнулся на ковру с пистолетом точно как он мог забыть пистолет кольт девятнадцать одиннадцать А два под тяжелый патрон сорок пять С П легко прыгнул в его руку а губы на лице Виктора сами по себе растянули самую ь в с счастливую в его лице улыбку стряхнув усмешку с лица Некроманта жертва вела себя неправильно астоловиста Бэби с некоторым хрипом из а в е с к о г о тумана произнес орлов и нажал на спусковой крючок. Пуля, вылетевшая из ствола, стала натуральным сюрпризом для некроманта. Конечно, его защита сработала, но не справилась с мощным пистолетным патроном, пустив в черепную коробку некроманта небольшой кусочек металла. Он-то и поставил точку в этом противостоянии. Спустя секунду туман о п а л некромант рухнул на землю. А за ним стали падать все зомби. Простейшее, наименее энергоемкое заклинание, требующее предварительного вживления амулета в каждую такую заготовку, позволяло быстро и много поднимать таких гостинцев с приличного расстояния. Но имело также и один существенный недостаток: зомби не могут действовать самостоятельно. ы б е р и кукловода и вся эта орда неупокоенных рухнет следом. Стало как-то тихо. Нет, конечно, маты и стоны раненых никуда не делись, зато рев зомби и шум битвы исчезли начисто, от чего даже как-то з а з в е н е л о в ушах. Виктор поднял оброненный Нори, произвел контроль, отрубив некроманту голову, оттолкнув ее в сторону, чтобы чего не вышло, и устало направился в лагерь. Ночь определенно не удалась.